Номер 93. Байка. Никого не стошнило. Рационально-эмотивная терапия, одно из ведущих направлений когнитивно-поведенческой психотерапии, обучает людей подвергать сомнению и менять свои ошибочные и неадекватные реальности, идеи и суждения. И кто был первым пациентом Альберта Эллиса, основателя этого подхода? Никто иной, как сам Альберт Эллис. В 19 лет Элис решил работать над страхом личного общения. Я всегда очень интересовался женщинами, но постоянно находил предлог не заговаривать с ними и очень боялся, что меня отвергнут. Поскольку я жил около Нью-Йоркского ботанического сада в Бронксе, я решил упражняться в преодолении своего страха и стыда в парке. Я торжественно пообещал себе, что когда бы я не увидел маломальски привлекательную женщину в возрасте до 35 лет, я сяду рядом с ней с целью начать разговор в течение одной минуты. Таким образом, я присаживался к 130 женщинам, отвечающим моим критериям. Многие вставали и уходили, но около ста поговорили со мной о своем вязании, о птицах, о книжке, о чем угодно. Я назначил всего одно свидание, и женщина не пришла. Но я понял, что в ходе этого упражнения никого не стошнило. Никто не позвал полицейского и что я не умер. Эта попытка попробовать для себя другое поведение и понять, что же происходит в реальном мире, а не в моем воображении, помогла мне преодолеть страх перед разговорами с женщинами. Мораль. Не беспокойтесь насчет того, что думают о вас другие. Они слишком заняты, беспокоясь насчет того, что думаете про них вы. Комментарий. Социальная фобия – Состояние, выражающееся главным образом в боязни негативной оценки, критики насмешек, осуждения со стороны других людей в относительно малых группах, но не в толпе. В начале 1960-х годов, после появления термина «социальная фобия», полагали, что данное расстройство встречается редко. Однако в последние годы по мере совершенствования диагностических критериев и методик опроса оказалось, что в тот или иной период жизни человека социальная фобия поражает по меньшей мере каждого десятого. Страдающие ею лица имеют высокий риск развития и других состояний, таких как тяжелая депрессия, агорофобия и паническое расстройство. Среди них отмечается большая частота злоупотребления алкоголем и наркотиками, и они почти вдвое больше, чем население в целом, склонны к суициду. Большей части из этих неблагоприятных последствий можно было бы избежать при более ранней диагностике и более эффективном лечении. К сожалению, в настоящее время имеет место низкая выявляемость сексуальной фобии и недостаточно качественное ее лечение. По существующим оценкам лечение проводится менее чем у 25% страдающих социальной фобией. Большинство же из тех, кто все же получает медицинскую помощь, получают неадекватные виды лечения. Наиболее частыми провоцирующими страх ситуациями бывают те, в которых приходится знакомиться, общаться с вышестоящими лицами, говорить по телефону, принимать посетителей, что-то делать в присутствии других, есть при других людях, публично выступать, Человек, страдающий социофобией, боится того, что о нем могут подумать другие. Он старается произвести хорошее впечатление, но сомневается в том, что действительно его производит. По этой же причине этот человек старается быть неприметным. Он избегает ситуаций, в которых, как ему кажется, другие могут его отвергнуть или раскритиковать. В ситуации, внушающей чувство страха, у страдающих социофобией нередко возникают телесные проявления тревоги, такие как сердцебиение, дрожь, потливость, напряжение мышц, ощущение сосания под ложечкой, позывы к мочеиспусканию, сухость во рту, чувство жара, холода и головная боль. Поэтому страдающий социальной фобией может быть убежден, что его основной проблемой является одно из данных проявлений тревоги. Так, если возникает страх покраснения в общественном месте при общении со значимыми людьми, человек действительно краснеет или начинает заикаться, если именно этого он больше всего и боится. У некоторых появляется страх забыть содержание выступления, у актеров роли, и содержание действительно забывается. По механизму ожидания неудачи у мужчин может возникнуть нарушение эрекции и преждевременная окуляция. Некоторые из социофобов однако не предъявляют телесных жалоб, однако испытывают сильную застенчивость, страхи и опасения. Часто выражена тенденция избегать пугающих ситуаций, которая в своем крайнем выражении может приводить к почти полной социальной изоляции. Многие люди волнуются, когда им предстоят встречи или выступления перед другими людьми. Оперная певица Мария Калос, например, часто дрожала от страха, ожидая за кулисами момента выхода на сцену. Такие нормальные социальные страхи доставляют некоторые неудобства, но люди, несмотря на их наличие, продолжают активно работать, некоторые очень продуктивно. Напротив, люди с социофобией обладают сильными, стойкими и необоснованными страхами социальных ситуаций или выступлений, в которых они могут впасть в замешательство. Согласно недавнему обследованию, 1600 профессиональных музыкантов, двое из каждых десяти оркестрантов, в Великобритании принимают психотропные средства, чтобы успокоить нервы. В целом 22% музыкантов заявили, что у них были длительные периоды тревоги и 28% испытывали депрессию. Около 40% страдают бессонницей, у многих учащено дыхание. Три четверти опрошенных музыкантов так волнуются во время выступления, что это отражается на их игре. Как результат, один из десяти принимает бета-блокаторы. Средства, которые, как считается, помогают успокоиться, замедляя сердцебиение и снимая дрожь. Определенный процент музыкантов перед выступлением для храбрости или драйва употребляют алкоголь. Социофобия – не просто милая повышенная застенчивость. Трудности, которые испытывают страдающие ею лица, оказывают сильнейшее влияние на их личную и профессиональную жизнь. Скажем, социофоб может отказаться от контактов даже с любимым партнером из-за ложных опасений, что тот все равно бросит такую размазню и уроду, как я. Тот, кто испытывает трудности в прилюдном приеме пищи, уклоняется от приглашений в гости и общественные места питания, чем ограничивает число своих друзей и даже теряет их, так как подобные отказы часто неверно интерпретируются как снобизм, отсутствие интереса или упрямства. Это заболевание также неминуемо ограничивает возможность трудоустройства и хорошего заработка для большого числа людей. Имеются данные о том, что социальная фобия приводит к ряду вторичных проблем, самыми серьезными из которых являются алкоголизм и злоупотребление медикаментами. Некоторые страдающие социофобией вначале обращаются к алкоголю в попытке справиться с соответствующими социальными ситуациями, а затем через несколько лет становятся алкоголиками. Большая часть людей, страдающих различными фобиями, и социофобы здесь не исключение, почти 90% не обращаются за лечением. Им проще избегать встречи с предметами своего страха. Однако, живя в обществе, самоизолироваться от него весьма сложно. И даже если это удалось сделать, социофоб начинает испытывать неизбежные чувства одиночества и собственной ущербности. С одной стороны, он хочет понимания и участия, а с другой – Боится, что его не поймут или поймут не так, осудят, высмеют. Каждый из нас бывал в ситуации, когда возникает чувство робости и скованности. Люди типично чувствуют себя неуверенно и напряженно, оказавшись в незнакомых обстоятельствах в случае, когда надо решить сложную и непривычную задачу. И у каждого есть свои традиционные способы, как с этим справиться. Кто-то старается преодолевать эти проблемы, Конструктивно, а некоторые люди надолго становятся заложниками своих стереотипов и предубеждений, что заставляет их избегать проблемных ситуаций. Они неосознанно внушают себе катастрофических сценарий и самые мрачные исходы. Неудивительно, что поверивший в эти ужасы организм впадает в шок и трепет. Во рту пересыхает, язык прилипает к небу, в голове полный сумбур. Мысль, как по-идиотски ты выглядишь со стороны, лишь подливает масло в огонь. Легче всего сбежать подальше от этой пытки и решить для себя, что эти вершины мне не по плечу, и потом смотреть на то, как раскованно и непринужденно с парнями общаются твои подруги, с девушками твои приятели, внушая себе очередную порцию ереси. Это люди из другого теста, богатыри мы. Нордический характер Штирлица, обаяние и искрометный юмор Ивана Урганта и раскрепощенность Тины Канделаки кажутся свойствами богов Олимпа, но на самом деле это тренируемые навыки и формируемые качества. Вопрос лишь в том, насколько по-настоящему сильно вы этого хотите. Просто декламируемое желание, как, например, заявить «хочу стать миллионером» и снова усесться у телевизора, это лишь сотрясение воздуха. Настоящее желание становится сверхцелью и тогда обязательно реализуется. А современная психотерапия и психология готовы предоставить для облегчения ее реализации все необходимые методы и программы. Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия и тренинги, уверенного поведения, так называемой ассертивные и эффективной коммуникации, обычно обеспечивают наиболее благоприятные условия для тренировки социальных навыков, и преодоление социофобии, предоставляя людям возможность столкнуться с социальными ситуациями, которых они боятся, в атмосфере поддержки и заботы. Это позволяет им опробовать неоднократно применить и закрепить новые стратегии мышления и поведения. Обычно после обсуждения ложных опасений и рациональных мыслей, на которых они основаны, и контрдоводов против них, участники тренинга моделируют ряд пугающих социальных ситуаций публичных выступлений, действий и общения, и предлагают участникам тренинга попробовать себя в них. Как правило, участники разыгрывают роли совместно с психотерапевтами и группой, репетируя свое новое поведение, пока у них не начнет получаться. Во время этого процесса тренеры-психотерапевты обеспечивают открытую обратную связь, часто используется видеозапись для просмотра и обсуждения выполнения упражнений и ролевых игр. Диапазон применения байки – семейное консультирование, аффективные расстройства, социофобия, терапевтические мишени, эмоциональные, страх, тревога, идиаторные, установка катастрофизации, дихотомическая установка, установка долженствования.